18. Свидание вслепую. Днём той же среды, когда в офис пришёл Бред послушать демо, я сказал: "Во-первых, у меня отличные новости. Rheinstone получил официальную лицензию для сериала Ворон". "Круто. Может, вокал Марка в конце концов не так уж плох? Сядь и послушай", уверенно сказал я, ставя в проигрыватель кассету Честера. «Говорю тебе, этот парень опасен и самобытен. В его голосе энергия, какой я не слышал очень давно». Послушав, Брэд сказал, «Звучит как Скотт Уэйланд. Не уверен, что именно такого эффекта мы и добиваемся. Я не против встретиться с ним, но для начала нужно договориться с Майком. Этот парень приезжает завтра утром, не будем больше терять время. И потерять Честера тоже нельзя, иначе он уйдет в другую группу». На следующее утро я облачился в чёрную футболку с вырезом, синие джинсы и кеды Vans, стараясь выглядеть круто и стильно. С своей помощницей Арианой я сказал: "Давай приберёмся в офисе. Передвинь это кресло к окну, пожалуйста, и разбери эту зону. Убери стопку компакт-дисков с барабанной установки". А как этот парень выглядит? Честно говоря, не уверен, что знаю, но мне кажется, что он накачанный со светлыми волосами с хвостиком, татуированный, 6 футов с чем-то ростом, в военных ботинках. Описал я образ, появившийся у меня во время прослушивания записей. Так ты его никогда не видел? Нет, не имею ни малейшего представления, как он выглядит. Меня так впечатлил его голос, что я забыл попросить фото. О боже, так это свидание вслепую, рассмеялся она. «Не говори так», — покачал я головой. «Ну, музыкальное свидание вслепую. А Кармен знает, что ты ей изменяешь?» «Прекрати. Но это смешно, у меня даже под ложечкой засосало. Такое ощущение, что произойдет нечто особенное». «Но ты зануда», — сказала Ариана. Честер приехал и поднялся по лифту на третий этаж. Стефани позвонила по интеркому. «Джефф, твой певец здесь». Время, пока Ариана вела загадочного вокалиста по коридору, показалось мне вечностью. Когда мы наконец-то встретились в дверях, от изумления у меня отвисла челюсть. Привет, Джеф. Я Честер Беннингтон. Я лишился дара речи. Представьте себе ботаника в очках, хрупкого телосложения и с пиналом в кармане. Это и был Честер. Разве что без пинала. Совсем не та рок-звезда, каким я его себе вообразил и каким описывал в группе. Огромная улыбка, яркие глаза и общее впечатление невинности, из-за которого мне казалось, что его изображение следовало бы поместить на пакет молока. Для такого мощного вокала нам требовался скорее некто визуально доминирующий. Но вот передо мной Честер с немного прилизанными, выкрашенными в чёрный цвет волосами И в чёрной рубашке размера на два больше, и с блёстками, как будто её обсыпали конфетти безумные пятиклашки. Я вежливо предложил Честеру сесть, а сам вышел и закрыл дверь. Ариана сдерживала смех, а я старался подавить в себе вопль. «Ну, как проходит свидание? Не то, что ты ожидал». «Не смешно. Я прошёл в конференц-зал и позвонил Скотту Харрингтону». «Скотт, какого чёрта? Он тебе понравился?» Он выглядит как президент химического клуба для старшеклассников. Я пообещал группе Рок-звезду, они убьют меня. То, что он выглядит как ботаник, даже хорошо. Это же альтернативный рок. Я в бешенстве. Я повесил трубку и заглянул к себе в кабинет. Честер блаженно улыбался, разглядывая диски на стенах. Тихонько прикрыв дверь, я забежал в соседний кабинет, чтобы посмотреть лежащие там шмотки. В коробке нашлись рекламная футболка с тупаком размера L. Схватив футболку, я вернулся к Честеру и бросил её ему на колени. Примерь вот это. Тебе не нравится моя рубашка? Эта рубашка с блёстками и пуговицами совсем не подходит к твоему голосу. Тебе нужно выглядеть так, будто тебе наплевать на одежду. Эй, это ещё зачем? возмутился Честер, когда я взлохматил ему волосы. Просто стараюсь сделать твою причёску не такой вылизанной. Образ очень важен, особенно для ведущего вокалиста. Их часто недооценивают. «Тебе нужно выглядеть под стать своему голосу. Давай, немного попрыгаем, раскачаем кровь!» Честер рассмеялся, и его нервозность, похоже, рассеялась. В следующие полчаса я старался узнать его ближе. Он показался мне приятным и невинным. Но под этой невинностью скрывалась его темная сторона. Я воспринимал его не просто как вокалиста, а как человека с ранимой душой. То демо, которое он послал мне... похоже выполняла целительную роль отвода накопившейся тревоги и сильных эмоций, готовых взорвать его изнутри. Нужно было просто понять, где прячется его внутренняя сущность. "Джеф, здесь группа", сообщила по интеркому Стефани. "Ну, Адна Честер. Ребята тебя полюбят", сказал я, и его глаза заблестели в свете люминесцентных ламп. Члены группы вошли и встали как вкопанные, переглядываясь между собой и не говоря ни слова. Честер казался оленем, выбежившим на дорогу в свете фар. Он неловко поднял руку и помахал ею. Привет, Честер. Приятно познакомиться, протянул руку Бред, а за ним последовали Майк и остальные. Нам понравилось демо, которое ты отослал. Великолепный голос. Снова наступило неловкое молчание, которое мне хотелось как можно быстрее прервать. Я положил руку на плечо Честера. Может, немного потусуетесь вместе, а потом зайдёте в зал для репетиций? В глубине души я понимал, что Честер, наш парень. После той встречи прошло 4 недели в течение которых группа продолжала прослушивать вокалистов и одновременно репетировать с Честером. В начале 5-й недели мне позвонил Честер. Я оценю всё, что ты сделал для меня, но нам нужно поговорить наедине. Можем где-нибудь встретиться и перекусить? Честер прошёл по всему бульвару Сансет, мимо шикарных ресторанов и уселся на металлический стул в забегаловке неподалёку от клуба Whiskey Ego Goo Goo, где подавали пиццу. Честер, вид у тебя не очень. Что-то случилось? Не обращая внимания на свою пиццу, он произнёс, потупив взгляд. Я очень благодарен тебе за то, что ты поверил в меня. Мне нравится группа, они все замечательные, но не уверен, что я именно тот, кто им нужен. Я вовсе не жалуюсь, но мне нужно знать, принято я или нет, потому что тогда я бы вернулся домой. Группа продолжает прослушивать других вокалистов, пока я сплю на диване в доме родителей моей жены и двоюродных родственников или вовсе в этой раздолбанной зелёной Toyota TRL. Я знаю, как ты раскрутил Мейси. Может, подпишешь со мной договор на продвижение? Прежде всего, поешь. Успокойся. Подыши. Ребятам просто нужно время на решение. Они 9 месяцев заключали со мной договор на издание. Я понимаю, что ты не можешь ждать так долго, но знаю, что они хотят видеть тебя в своей группе. Я на чую, где придётся. Моя жена в Финиксе. Я понимаю, что ты расстроен, прервал я его. Но если говорить на чистоту, ребята просто стараются сделать всё как можно лучше. Ты лучший певец из всех, что я слышал за долгое время. Но это должно быть их решение. Я знаю, что ты им очень нравишься. Честер всё равно продолжал выглядеть подавленным. Плечи его поникли. "Я не знал, что ты ночишь в своей машине", сказал я. "Да и мне несколько дней, я встречусь со всеми сегодня же вечером". Я обнял Честера, у меня навернулись слёзы. Этому парню с судьбой было уготовано стать звездой. Я бы не раздумывая поставил Нака на кон свою жизнь. "Если нужно сегодня где-то переночевать, мой дом к твоим услугам. Сегодня у меня уже есть место". Кстати, тебе может позвонить моя жена. Хорошо? А что, я должен испугаться? Моя сентиментальная слеза застыла на полпути. Нет, она замечательная, она просто хочет поговорить с тобой. Час спустя со мной связалась Стефани на второй линии жена Честера. Привет, Сэм. Я оценю всё, что вы делаете, Джеф, но не хочу, чтобы мой муж находился в подвешенном состоянии. Не хочу говорить как его менеджер, но он должен быть счастлив и найти для себя правильный проект. Мы оба рискнули и доверились вам. Если эта группа для него не подходит, вы же поможете обеспечить ему будущее, правда? Я полностью понимаю вас. Я вас всегда поддержу. Ощущая давление со всех сторон, я направился на прослушивание очередного вокалиста. Когда он ушёл, я закрыл дверь репетиционного зала. Парни, что происходит? Вы оставляете Честера или нет? спросил я внешне безэмоционально, но внутренне напрягаясь. Майк вздел руки. Мы долго об этом думали. Я сжал челюсти так сильно, что у меня едва не откололась зубная эмаль. Мы прослушали много хороших вокалистов, и Честер, ну, как бы и сказать, не был хорошим. Боже, ты что, шутишь? вырвалось у меня. Успокойся. Честер не был хорошим, потому что он потрясающий. Он наш новый вокалист, рассмеялся Майк, и все заметно расслабились. Мы скажем ему об этом завтра вечером. Погодите. Так он и остаётся, вздохнул я с облегчением. Превосходная новость, поздравляю. Глава 18. Hybrid Theory. На следующих выходных к нам заехали Саманта с Честером, чтобы отметить его принятие в группу в качестве ведущего вокалиста. Протянув мне две упаковки Corona, они вошли в думы и открыли ещё пару бутылок. Ты хоть представляешь, какой у меня был стресс последние 6 недель, спросил Честер. Конечно, я постоянно переживал за тебя, усмехнулся я. Вот увидишь, что мы сейчас покажем миру, Джеф. Это только начало. Ты устроился в Лос-Анджелесе. Теперь начинается тяжёлая работа. Жду не дождусь, когда ты придёшь в студию и послушаешь, что придумали эти ребята. Вы с Майком хорошо сойдётесь. Я волнуюсь. Мы договорились начать репетиции в понедельник и взяться за запись новых композиций, но пока что давай выпьем. Мы подняли бутылки и выпили за будущее. На следующей неделе я прошелся по яркому солнечному голливудскому бульвару и зашел в темную студию. Глаза мои постепенно привыкали к тусклому освещению. Я обнял Честера, пока он обматывал проводом от микрофона локоть и запястье. Было заметно, что он нервничает. «Честер, ты ведь не волнуешься?» Нет. Ну, может, совсем чуть-чуть. Всё-таки ты впервые увидишь меня в действии с тех пор, как мы начали работать над новыми композициями. Приятель, ты великолепен. Просто будь собой. Я положил руку ему на плечо. Он вздиссе так раз подпрыгнул, словно сбрасывая напряжение, как боксёр перед выходом на ринг. Я тоже почувствовал прилив адреналина. Ребята начали настраивать свои инструменты. Бред смотрел вниз на педали. Нацепив на свою непокорную шевелюру наушники У Роба на лице застыла нервная улыбка А Майк, вечно уверенный в себе, расхаживал туда-сюда И ему явно не терпелось начать Джо сидел за своей установкой и время от времени почесывался На мой взгляд, группа наконец-то выглядела как настоящая группа Я сел на табуретку перед ними Запев, Честер подошел ко мне настолько близко, что я ощутил его теплое дыхание Было такое ощущение, что он полностью контролирует момент. Он контролировал воображаемую сцену, на которой находился. В тот мгновение я понял, что это его мир. Через несколько минут, во время которых мои барабанные перепонки едва не лопнули, группа закончила исполнение, и реальность снова вступила в свои права. Ребята, я ощущаю химию, ощущаю энергию и ваше присутствие. Но чего-то до сих пор не хватает. Дело во мне, спросил Честер. Я недостаточно энергичен. Вовсе нет. Ты ужасно энергичен. Вообще-то у меня до сих пор твоя слюна на лице. И вы все замечательны просто. Я до сих пор не уверен, что услышал хит. Как правило, чтобы заключить контракт с крупным лейблом, у группы должна быть фанатская база, должно быть освещение в прессе, возможно, выступления на местном радио. У нас этого нет. Поэтому всё действует против нас. Что у Ксера действительно имеется, так это потрясающие авторы и исполнители. Чтобы обойти другие группы на рынке и получить дополнительные очки, воспользуйтесь своими сильными сторонами. Вам нужны хиты, и кроме того, после показа в виске название Ксера не пройдёт, Майк Кивнул. Да, мы как раз говорили об этом же. Теперь, когда у нас есть Честер, нужно подать себя по-новому. Мы рассмотрели кое-какие идеи и остановились на названии Hybrid Theory. Гибридная теория. Оно как бы говорит о нашем звучании, о смеси рока и хип-хопа, смешанные средства выражения, понимаешь? Я с облегчением вздохнул. Ого, мне нравится. Новый вокалист, новое название. Жду не дождусь, когда услышу новые песни Hybrid Theory. У нас с Брэдом много всяких идей, сказал Майк. На следующей неделе мы зайдём к тебе в офис с новыми треками. Нам самим не терпится поработать над ними. Глава 19. Камень, ножницы, бумага. Я встретился с Робом Бурдоном в его квартире в Санта-Монике. На ковре у него были разбросаны десятки пухлых конвертов, и он объяснил: "Я рассылаю все эти демо нашей уличной команде. Мы работаем не покладая рук и стараемся сочинить как можно больше. Круто. Вижу, время не возря не теряете, сказал я, перенося доски для сёрфинга в свой фуранер. Подъехав к океану, мы тут же вошли в воду. Она в тот день была холодной, поэтому чтобы скоротать время, мы сидели на досках и играли в камень-ножницы-бумага. Покладистый Нраф Роба делал его одним из самых приятных членов группы. И единственным из первоначальных участников, помимо Брэда, а теперь и Честера, с кем я тесно общался. "Ну, как на твой взгляд дела у группы?" спросил я его. "Честно говоря, я понимаю, что должен работать упорнее. Я провожу всё своё время на репетициях, умаика сложные ритмы. Я хочу убедиться в том, что делаю всё правильно". "Приятель, ты предан своему делу, и это заметно. У тебя хороший настрой и боевой дух. Всё получится". "А как насчёт Честера?" Думаю, что тоже всё хорошо. Правда, трудноват, конечно. Мы же все знаем друг друга давно, он немного отличается, но точно справится. Прекрасно. Я уверен, что вы отлично поладите друг с другом. Это произойдёт обязательно. Запомните мои слова. Почему ты так уверен? Не знаю, Роб. Всё так странно. Ты и я сидим на берегу океана в пятницу днём, когда я должен находиться в офисе, и разговариваем о музыке. Просто такое ощущение, что это правильно, правда? Тут мы заметили направлявшийся в нашу сторону плавник. Чёрт. О, боже, я думал, такого больше не бывает. На собою их парализовала от страха. Плавник погрузился и проплыл под нами. Блин, я подумал, это акула, воскликнул Роб. Мы до сих пор живы, никакой крови, никаких откусанных конечностей, сказал я. Наверное, это дельфин. Но дельфины же вроде не подплывают прямо к людям. Это знак, сказал Робин. Ты прав. Мы получим контракт. Нет, это знак, что мы должны выбираться из чёртовой воды прямо сейчас. Моё сердце всё ещё бешено колотилось от страха. Но вы получите контракт, Робин, обещаю. Не успел я вернуться в офис, как в него неожиданно заглянул Честер. Привет. Я шёл на репетицию с группой, но решил зайти. У меня есть идея, сказал он. В чём же дело? Хочу сменить своё имя. Сменить имя? Ну да, на что-то крутое, типа Чаз. Звучит так, будто ты носишь футболку пола пастельных тонов с поднятым воротником, штаны цвета хаки и пенни-лоферы. Ты должен быть собой стильно, быть со своим звучанием, личностью, быть крутой версией Честера Беннингтона. которая отчаянно вопит, попадая при этом во все ноты, и которому наплевать на то, что он брызгается слюной во время пения. И этот парень, Честер. Ну, может, я попробую какое-то время чаза, но, скорее всего, останусь Честером. Кстати, что важнее, как там дела с песнями? Чаз, спросил я, усмехнувшись. Мы работаем над ними. Похоже, ребята хотят зайти и дать послушать, что у нас получается. Глава 20. Продолжай, мой блудный сын. Было начало марта. Ко мне в офис ворвались Майк с Брэдом, на встречу мне полетел компакт-диск. Двое молодых музыкантов рассмеялись. Скажи, что ты думаешь об этих новых треках? Я посмотрел на белый компакт-диск, на котором чёрным маркером были нарисованы указывающие в разные направления стрелки и номер пейджера Майка между ними. Список песен гласил: «Over to me» — «Blue», «Could've been» — «Rhinestone» — «Isol», «Part of me», «Turn of grey», «Picturebot» — «Ashes» — «Не закончено». Майк сел за барабанную установку, а Брэд взял в руки электрогитару, стоявшую прямо перед моим рабочим столом. «Хотите, чтобы я послушал прямо сейчас?» — спросил я. «В вашем присутствии?» «Ты же хотел узнать, над чем мы работаем, так что да», — ответил Майк, протягивая руку, чтобы нажать на кнопку проигрывателя. "Располагайся как дома", иронически сказал я. "Только знайте, что вообще-то у меня работа на полную ставку, и помимо этого я должен заниматься другими делами". Я прекрасно понимал, что мои слова влетят в одно ухо и тут же вылетят через другое. "Мы знаем, что тебе не терпится послушать, так что не делай вид, будто тебе не хочется", улыбнулся Бред. Бред был прав. Мне и вправду не терпелось послушать. У меня даже ускорилось сердцебиение, когда я вставлял диск в привод. Началась композиция Blue с прошепшим через фильтры мутноватым звуком гитары, за которым последовала партия баса, а после вступил Майк с невероятным рэпом. Меня это сразу же заинтриговало. Чуть позже вступил Честер в слабом переходе, за которым последовал столь же невыразительный припев. Я поморщился. Я почувствовал, как меня охватывает необъяснимая тревога. Майкс и Бредэм внимательно следили за моим выражением лица, пока я делал заметки на жёлтом официальном бланке. Композиция получилась не такой мощной, как я надеялся. За вторым куплетом последовал проигрыш в духе Nirvana в сопровождении бита. Я настрожил уши. Я всегда ценил способность Майка и Бреда выдавать дополняющие друг друга части. Эта часть мне понравилась, хотя отступление от основной мелодии казалось совсем неподходящим. Но не успел я расстроиться, как в мелодическом бридже зазвучал вокал Честера, такой восхитительный, как будто он раздавался с самих небес. Сердце у меня дрогнуло, глаза распахнулись. По коже пробежали мурашки. Вот он, особый элемент, отличительный знак, вдохновение. Ребята заметили это по моему лицу. Ну, что думаешь? Я обратил внимание, что это называется блю, усмехнулся я. Название временное, сказал Бред. Не бери в голову, что думаешь. У меня мурашки по рукам пробежали. Бас-партия чумовая, гитарный риф убойный, а твои стихи, Майк, великолепны. Но это хит или нет? спросил Майк. Это как половина песни, ей нужен новый припев. Но чёрт побери, бридж просто феноменален. Не совсем то, что мы надеялись услышать, но по крайней мере, есть с чем работать. Слушай дальше. Куд вбин. Началось с прекрасного надрывного голоса Честера в сопровождении акустической гитары и простой басовой партии, за которыми последовал мощный электрогитарный рифф. Майк энергично вступил со своим рэпом, а Честер подчёркивал части на фоне. Припев Честера снова не произвёл нужного впечатления. Песня оказалась неестественно натянутой и банальной. Меня охватило беспокойство. Я так настаивал на включении в группу Честера А он звучал как самое слабое звено в обеих этих композициях. Не на такую магию я надеялся, и ребята видели это по моему лицу. Под конец была выдана случайная басовая партия в духе Flea из Red Hot Chili Peppers, проигранная на бешеной скорости, и хотя она вроде бы ни к чему не подходила, меня это заинтриговало. Тебе не понравилось? Похоже, вы с трудом нащупываете нужное сочетание. Зацени четвёртый трек. И Soul Ты слышал, как мы играли его вживую? Да, он мне всегда нравится. Классический Бред с гитарной партией. У песни есть потенциал, но вокал Честера мог бы быть и помощнее. В пату в ми снова фигурировала классическая гитарная партия Бреда. Арпеджио с мрачноватым настроением, немного пугающее, это как бы твоя визитная карточка, как будто саундтрек к фильму ужасов. Так тебе нравится? Частями очень даже достойно. «Давайте я послушаю «Тюн оф грей»,» ответил я, нажимая кнопку воспроизведения. Меня впечатлила начальная гитарная партия. Крутая перекличка рэпа и гитары. Мне очень нравится мягкое и светлое пение Честера. И эта замедленная вокальная часть в конце крутая. Но песня в целом... Ничего не запоминается так, чтобы можно было бы напеть потом. Надеюсь, «Пикча Бот» будет лучше. Вы уже говорили об этой композиции? Да, мы вообще-то ею гордимся. Мы написали её ещё с Марком, но поёт её Честер. Она одна из моих любимых. Звучит так, как будто вы пытаетесь создать хит, но ощущения не те. Мне нравится бридж Майка. Я обратил внимание на строчки про дождь. Это общая тема во многих твоих стихах. Сейчас я пытаюсь выбрать песни для записи альбома. Эту я совсем не вижу в нём. Но как раз её-то мы и хотим в альбоме. Она цепляет, и ей легко подпевать. Я потер шею. Напряжение в комнате росло. Я точно услышал, что группа растет, но песни не были хитами. «Не хочу показаться негативно настроенным», — сказал я. «Мне просто нужно убедиться в том, что мы не останавливаемся на достигнутом. Давайте я послушаю следующую композицию «Ашиз». Я нажал кнопку воспроизведения. «О, да!» Мне нравится индивидуальность песни. Звучит так, как будто вам самим было интересно играть. Когда Брэд говорит, Майк, идеальный темп, дай мне любое число, и я выдам под него рэп. Готовы? На сто процентов, поехали! У меня возникает ощущение, что я присутствую в особом моменте и разделяю его с вами, ребята. Мне нравится испанская гитара, и твоя лирика, Майк, крута. Вы рассказываете историю, что здорово. Мне нравится кинематографическая лирика Честера, и как его слова вторят испанской гитаре. Значит, эта композиция тебе понравилась? с надеждой спросил Бред. Эм, нет, ответил я, пожимая плечами. В целом она как-то недоразвита. В той песне Blue с бриджем Честера было некое обещание. Она невероятно хороша. Мы можем поработать над песней Sleep, которую сочинили с Марком Тебе она нравится? Можем записать её с Честером. А, ну да, Слип мне нравится, в ней есть неплохие моменты. И опять же, твое упоминание о тёмном дожде, усмехнулся я. Твоя лирика всегда пробуждает во мне ассоциации с приглушёнными цветами, вроде серого. Это любопытное и хорошее качество, когда автор ассоциируется с каким-то цветом. А чего не хватает? Ужасно не хочется быть критиком, вечно повторяющим. Я не слышу сингла. Но приходится. Мне нравятся песни, которые с самого начала цепляют слушателя, производят на него впечатление, а затем затухают. Я большой фанат хуков в виде вопроса и ответа, которые неплохо получаются у вас с Честром. Эти песни следуют по извилистому пути. Я хочу слышать песни с напряжением, динамикой, с вершинами и спадками, но в конечном счёте выходящие к ровному финалу. То есть как В справочнике по року от Backstreet Boys пошутил Бред. Как скажешь, ответил я. Нет, это комплимент. У Backstreet Boys есть замечательные песни, хорошо сделанные хиты. Я понимаю, о чём ты. Ребята ушли, а я ещё немного послушал композиции. В них что-то было, но не ощущалось той самой химии, на которую я надеялся. Неделю спустя я решил отослать новые записи Майклу Тедску из Коту Хэррингтону. Раз уж именно он посоветовал мне Честера. На следующий день у меня зазвонил телефон. Джеф, какого чёрта? Я еду по главному шоссе и пытаюсь вникнуть в это демо. Что случилось с голосом Честера? Где его фирменное рычание? Звучит как исполняющий прогрессии фрок Канзас. Канзас? Не думаю, что он уж настолько плох. Только не вздумай критиковать Kerry on my way, Watson, но я согласен, чего-то не хватает. Я разочарован. Мы оба знаем, что Честер способен на большее. Согласен. Сегодня на репетицию Хайбрид Церы придут мои сестры с её новой исполнительницей. Когда она уедет, группа проведёт показ для некоторых лейблов. Позже, вечером того же дня, в репетиционный зал на бульваре Сансет, по дороге из легендарного клуба Jumbo Clown Room, зашла Мейси. Привет, брат. Не видела тебя со свадьбы Джеффа. Он всё твердит, насколько вы великолепны. Поздравляем с контрактом отозвался Бред. Мэйси обняла ребят и представила им свою новую исполнительницу, которая схватила микрофон и стала напевать акапелла. Через пару минут на сцену запрыгнул Бред и выдал риф в духе R&B начала 80-х. Роб С Джо задали бит, и вокалистка ответила чудесными вокальными вариациями в такт заданной теме. Далее произошла сцена, навечно врезавшаяся мне в память. Честер схватил микрофон И запрыгнул на сцену рядом с вокалисткой Мейси. В гармонии с певицей он выдал прекрасную, словно парящую мелодию, а потом перешёл к своему фирменному рычанию, которое не оставляло никаких сомнений в его уникальном таланте. Мейси наклонилась ко мне и прошептала: "В этой группе определённо что-то есть. А твой новый вокалист настоящая находка". Когда Мейси ушла, Прослушать «Хайбрид Фер» и прибыли представители нескольких звукозаписывающих компаний, а заодно с ними и Дэнни Хейз. Группа разогревалась в прохладном репетиционном зале, пока мы с Дэнни стояли и восхищенно наблюдали за ними. Новая химия ощущалась совершенно точно, но все три представителя ушли со словами «Думаю, это не для нас. У нового вокалиста потрясающий голос, но это просто очередная рэп-рок-группа». Честер выглядел подавленным. Я отвёл его в сторону, положил руки на плечи и обнял его. Дружеище, ты даже не представляешь, насколько великолепно показал себя. Твоя способность смешивать красивый, задушевный голос в духе R&B и переходить к глубокому звучанию это то, что отделяет тебя от всех других вокалистов во всей вселенной. Если эти так называемые A&R специалисты не поняли того, что происходило прямо перед их носом, тем хуже для них. На следующее утро мне позвонил Майкл Тедеско, глава ЭНДР-отдела GIF Records. «Джефф, я получил твои демо. Потрать деньги и найми кого-нибудь сделать новые демо с новым вокалистом. Хороших продюсеров полным-полно. Нужно только найти подходящего». «Я уже работаю над этим». Новые песни согласился записать Мадрок, который продюсировал альбом «Год смак». «Мы приступаем к записи через два дня». Глава двадцать первая. «Конь». Группа пробыла в студии с Мадраком около недели. Тем временем, 29 июня 1999 года «Эпик» выпустили сингл Мэйси «Do Something», и, несмотря на всю шумиху, композицию посчитали провалом. За это время «Хайбрид Фиры» провела еще несколько показов для «Репрайз», «Атлантик», «Радиоэктив», «Капитол», «Коламбия», Mercury, American, Virgin, Jive, RCA, Arista и нескольких других компаний. Все ответили отказами. Все мои надежды и мечты, казалось, таяли в июньской жаре. Честер понимал, что я расстроен, и в воскресенье решил заехать ко мне домой с упаковкой пива и с улыбкой на лице, чтобы приободрить меня. Мы только что наскочили на кочку по дороге, схватив лежавший на подъездной дороге баскетбольный мяч, он сказал: "Давай сыграем в коня". Нужно выпивать каждый раз, когда промахиваешься, и отвечать на вопрос. Баскетболист из меня еще тот. Ударив несколько раз мячом по площадке, я сделал первый бросок. Мяч подпрыгнул на краю кольца, но все же угодил в корзину. «Значит, ты выпиваешь», — сказал я Честеру. «Вот мой вопрос. Ты счастлив в браке?» «Я люблю, Сэм. Думаю, что мы решим завести детей, как только будет заключен контракт на запись. А как насчет тебя и Кармен?» Я люблю Кармен. Она, правда, вечно ворчит о том, что я слишком много времени уделяю своей карьере, но всё хорошо. Посмотрев друг на друга, мы одновременно воскликнули: "Так выпьем же за это". Честер смерил взглядом сетку и бросил мяч. Тот отскочил от щита. Честер схватил новую бутылку, промахнулся, задавая ещё вопрос: "С кем ты лучше всего ладишь в группе?" Он немного подумал. "Честно говоря, не знаю." Тут к нам подошли Саманта с Кармен. Саманта слышала вопрос и добавила, «Лучше всего Честер ладит с Робом. С ним легко общаться, и он как глоток свежего воздуха». «Понимаю», — сказал я. «Мне нравится заниматься с Робом серфингом, но и с Брэдом мы отлично проводим время». Саманта сразу схватила мяч и бутылку с пивом. В группе ощущается какая-то борьба за власть. «Послушай, все хорошо», — прервал ее Честер, «я просто хочу ощущать себя частью группы». Как будто она моя вторая семья. Джеф поддержит тебя, дорогой, сказала Саманта, заходя с Кармен в дом. Честер отпил из бутылки и сменил тему. Что ты думаешь о набросках, которые я тебе дал? Пока что мне не очень нравится. Песни должны быть универсальными, способными пробудить отклик в сердцах кого угодно, затрагивать глубинные страхи. Не знаю даже, могу ли я почувствовать что-то такое в этих песнях. Не то, что я хотел услышать, ответил Честер. Но у меня в голове много всякого дерьма. Есть о чём писать. Всякие воспоминания о том, когда я был моложе. О, сожалею. Чёрт, Честер, ты всегда можешь поговорить со мной. Швырнув мяч в сторону щитая и совершенно промазав мимо кольца, он сказал: "Тебе нужно рассказать группе о том, что ты думаешь о песнях. У меня много всяких выводов." Но лучше оставить это дело тому, кто будет заниматься Эй-Эндер-менеджментом твоего альбома. — Понятно, приятель. Может, это будешь и ты, — улыбнулся он. Держа в одной руке пиво, другой он, не глядя, кинул мяч, и хоп, мяч идеально вошел в сетку. — Видишь, это знак. Ты точно будешь Эй-Эндер-менеджером нашего альбома. — Твоими устами да мед бы пить, брат. Давай сначала... Добьёмся контракта.